Подземный мерсианский город был гораздо меньше, чем Карина ожидала увидеть. Посадочный модуль опустился в одну из пяти мерсианских колоний. Когда-то они обозначались только номерами, но теперь каждая получила официальное название в честь исчезнувших на земле стран и городов. Карина оказалась в Новой Венеции. Свод пещеры поднимался над центральной площадью на 15 м. Самое высокое здание имело лишь 3 вырубленных в скале этажа. От площади лучами расходились улицы с жилищами колонистов. В ненавязчивой архитектуре зданий прослеживался намёк на утраченную Венецию. Хотя каналы с водой здесь ещё не прорыли, площадь окружала водяное кольцо с изящными мостиками. Другое сходство Отсутствие привычного транспорта. Местные жители передвигались на роликах и самокатах, а самые состоятельные могли позволить себе морсапланы небольшие летающие платформы с высоким рулём. Крупногабаритный транспорт вряд ли смог бы развернуться на узких улочках. Я совсем иначе представляла подземный город, куда прилетают развлекаться миллиардеры, сказала Карина, крутя головой по сторонам. Где, дорогие, казино, стриптиз-бары и прочие атрибуты роскошной жизни? Они неспешно гуляли по главной площади, Марсель показывал подруге интересные здания. Ты не в ту колонию прилетела, твои миллиардеры уже сели на скоростной поезд и укотили в долину Илада. Там разве нет космопорта? Друзья задержались на небольшом мостике, перекинутом через искусственный канал. Арина посмотрела вниз. В канале было не больше полуметра глубины, и плавали бело-оранжевые рыбки. Карене понравилось это место, хотя она надеялась увидеть что-то более впечатляющее. Космопорт здесь только один, объяснил Марсель. Люди только начали заселять Марс. Долгое время сюда прилетали одни учёные и рабочие. Когда они сделали планету более пригодной для жизни, Началось строительство Эллады для отдыха сильных мира сего. Этот город пока в четыре раза меньше нашего. Если задержишься подольше, я тебе его покажу. Карина задумалась. Пока она имеет слишком поверхностное представление о жизни на Марсе, возможно, планета сможет заинтересовать ее, и тогда она поменяет планы. На счет террористов, ты серьезно? Спросила Карина, разглядывая здания на центральной площади: "Тут очень жёсткие законы. Ты что-нибудь об этом читала?" Марсель помог девушке спуститься с мостика. "Что-то слышала, но не придавала значения. Советую сегодня же восполнить пробел в знаниях. Тут есть комендантский час. На передвижение после него выдают специальные разрешения. Районы города поделены на секции. Каждую секцию по первому же тревожному сигналу блокирует герметичной дверью. Я вспомнила статью. В ней говорилось, что на Марсе нет преступности. Это не идеальный мир, но преступности правда низкая. На Марсе нет безработных, алкоголиков, наркоманов. Здесь даже курение под запретом. Везде стоят датчики, камеры, сенсоры, летают дроны. Марселю казал на жестяной конус. Тот пролетел мимо с едва слышным гулом пропеллера, спрятанного в основании. Подобное Карина видела в каком-то фантастическом фильме. Марселю пришлось потянуть её за руку, чтобы девушка отвлеклась. "Чихайте со осторожностью", такой был заголовок статьи. "Это не шутка?", спросила она. "Увы, не шутка. Чихнёшь больше двух раз, и к тебе подлетит дроид санитар и предложит сдать анализы. Откажешься тут же появится полиция. Жёстко. Кому-то нравятся такие условия, пожал плечами Марсель. Хотя за городом высокая радиация и воздух непригоден для дыхания, Марс притягивает людей. Колонисты чувствуют себя в безопасности. Ты говоришь как фанат Марса. Я всерьёз подумываю остаться. Ты же шутишь? Карина остановилась и заглянула в его голубые глаза. Можно полюбить Марс и оставаться патриотом Земли. Этого никто не запрещает, уклончиво ответил он. Ну, хоть что-то разрешено. Осмехнулась Карина, стараясь не показать, как ее огорчила слова Марселя. Она сразу потеряла интерес к архитектуре и вспомнила, что на Марсе ее должен встретить тайный агент, а она не знала, где и когда. Странно, что он до сих пор не появился. Но Карина решила не забивать этим голову, не сидеть же теперь на одном месте и ждать его. Марсель предложил пройтись по бутикам. Карина согласилась. Она не привезла никакой одежды, кроме той, в которой была. К тому же, шопинг по марсианским магазинам мог отвлечь от мысли о том, что лучший друг задолмал остаться на другой планете, так далеко от неё. Марсель указал на бутик марсианского бренда Эллада. Нейоновая вывеска пульсировала так, словно дышала, и вряд ли можно было пройти мимо трех метровых красоток, проплывающих в воздухе перед входом. Каждые десять-пятнадцать секунд на них менялись наряды. Марсианская мода разительно отличалась от земной не только обилием ярких красок, но и фасонами. Никакой черной сдержанности и униセックスа. Подойдя ближе, Карина убедилась, что модели не роботы, а созданы проектором объёмного изображения. Она прошла сквозь одной из них и остановилась перед прозрачной дверью, которая не спешила распахиваться. Тебя не пропустят, пока не вдохнёшь в ромб. Марселю указал на ромбовидную вставку на двери. Подойди на него. В центре металлического ромба находился пористый сенсор, окружённый красными огоньками. Карина дунула в ромб, и красные огоньки побежали от краёв к центру, а затем стали зелёными. На стекле появились параметры состояния её здоровья. "Никакой приватности", воскликнула Карина. "Мои анализы могут увидеть все вокруг. Тебе ведь нечего скрывать, да и кому это интересно?" Двери плавно разъехались и пропустили их. Карина и Марсель перешагнули через порог и когда проходили раму металлоискателя, увидели на себе лучи другого сенсора. А мазок у нас не возьмут, возмутилась Карина. Привыкай к местным порядкам, Марсель рёбнул её за талию и подтолкнул вперёд. Но как только Карина увидела ряды манекенов в марсианской одежде, она сразу забыла о неудобствах у входа. Шопинг она любила. На Земле они с Марселем частенько снимали стресс в бутиках. Брендовую одежду действительно производят здесь, спросила она, разглядывая манекен в сине-фиолетовой блузке с рисунком звёздного неба и в чёрных брюках с разрезами от колена до пола. Насколько я знаю, ингредиенты для создания жидкой ткани привозят с Земли, а модельеры из далёной Лады уже придумывают коллекции. Когда девушка подошла ближе, вдоль манинекена пробежала радужная волна, и на его месте появилась копия Карины. Блузка и брюки идеально сидели на ней. Ого, так вот зачем меня сканировали на входе, догадалась она. А почему на Земле такого нет? На Марсе об этом додумались раньше, сказал Марсель с явной гордостью за красную планету. Кроме того, на Земле креативным идеям всегда было сложно пробиться в массы. Здесь же конкуренция минимальна, а конкурсы и гранты выигрывают не родственники и друзья организаторов. Вот сюда и слетаются генераторы прогрессивных идей, не признанные на Земле. У основания пьедестала, на котором стоял манекен, располагалось несколько клавиш. Нажав ногой на одно из них, можно было заставить манекен повернуться, чтобы лучше рассмотреть наряд. Другие клавиши позволяли выбрать оттенок, подтвердить или отменить покупку. Карина выбрала несколько нарядов и подошла к терминалу оплаты. Однако прикосновения браслета к сенсору оказалось мало. Система запросила отпечаток пальца, отсканировала сетчатку и сверила голос покупателя с голосом хозяина браслета. Эта процедура показалась Карине долгой и просто-напросто глупой, но Марсель уверял, что это для большей безопасности счёта. Через недельку привыкнешь, сомневаюсь, пробурчала Карина. А где можно забрать покупки? Но электронный голос терминала опередил Марселя. Синтезатор одежды выполнит заказ через 15 минут. Покупка будет доставлена по месту вашей регистрации в течение часа. Желаете изменить время или адрес доставки? Карина вопросительно посмотрела на Марселя. Мы успеем дойти до твоего таунхауса. Таунхаус? Сморщил нос Карина. Не строй из себя социофоба. На Марсе нет номеров на дооблаками на сотом этаже отеля. Максимум третий. У меня под окнами будут ходить незнакомые люди? Никакого уединения. Твоя комната на втором этаже, а на первом кто? Карина не на шутку забеспокоилась. Жизнь на вершине московского небоскреба приучила смотреть на мир с высоты птичьего полета. Люди скрывались где-то за стеклом соседних зданий или крохотными букашками суетились далеко внизу, а здесь они всегда будут рядом, мелькать перед носом круглосуточно. Пока никого. Марсель взял Карину за плечи и внимательно посмотрел ей в глаза. Не волнуйся, там очень уютно. Тебе понравится. А нельзя снять оба этажа? Можно только купить. Снимать больше одной комнаты в нашей колонии не разрешают. Мне эта планета нравится всё меньше. Под его взглядом, полным участия и беспокойства, она опустила голову. Марсель улыбнулся. Если хочешь, могу переселиться к тебе. Карина благодарно прижалась к его плечу, и вместе они вышли из магазина. На обратном пути дышать в ромб не потребовалось. Двери сразу распахнулись и беспрепятственно выпустили покупателей.